Иван Толокно. Труженик войны. Один. Пока он спал, он примерз к земле. Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту. Проснувшись, обредил в свое положение сапер Иван Семенович Толокно. «Вставай, брат», — сказал себе Толокно, — «и земля как держит, то кровью к ней присыхает, что потом не отпускает от себя». Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами, до прошлогодней умершей травы. В той части, где служил толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата, с нормальным боевым запасом и парой ручных гранат, имел по себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бихордов, шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе. Он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы. В надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой. Проснулся толокно вечером на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии. «Я всегда чувствую себя хорошо», — товарищ капитан, — ответил толокно командиру. «А почему всегда?» — заинтересовался капитан. «А по необходимости», — объяснил толокно. Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их. Потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогающую человека за сердце. Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной соперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в ответственном берегу реки на сторону противника, а потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и, по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему таншей, укрытий и блиндажей. «Бойцы и товарищи», — сказал командир, — «мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, и для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз ту сторону открывается, а назад нипочем. Назад он стоит на мертвую». «Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле, и хлеб пора рожать». «Пора», — сказали бойцы и душа, — их тронулась болью и воспоминанием. И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти. Два. Затем на разведчике привели сапера к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер Петр Расторгуев осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность. Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода. В небе засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и поймы ее озарились тем неподвижным пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он расслышал равномерное пение воды подо льдом. Разведчики уже вышли на тот берег и тайно подвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам о нужде и опасности. Толокно дополз до потаившего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и стуится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться. Толокно и пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки. Однако древние камни размером целого человека создавали неодолимую преграду машинам. Толокно и Расторгуев озадачились. Все здесь было бы удобно, но камни лежали чередой по всему перекату от берега до берега. А выше и ниже переката река уже имела глубину, и в рот ее перейти невозможно. Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедле устроить брод. — Толом, что ли, грузные камни будем рвать? — спросил Расторгуев. — Еще чего, — сказал Толокно. — Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает, а потом он тут нам половодье устроит. — Сдвинем камни вниз вручную, сказал командир. — А силы хватит у нас, — усомнился Расторгуев. — Камень здесь рос. это неподъемное дело. Его и не расшатаешь, и он леденеет и мокнет, как лаковый стал. «Ничего, возле смерти человек сильнее», — высказался Толокно. «Две мины рванулись неподалеку и въелись осколками в лед». Три. Капитан через связную передал приказ. Командиру разведательной группы начать ниже переката затяжной маскировочный бой, а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя». Они уйтились в тенях, за могучими камнями в тяжелой воде, да боли в сердце, остужающие их тела. Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начал со сноровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу. Шестеро саперов хотели было по-старинному раскачать камень уровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад. На камень не послушался силы людей и ход не пошел. Толокно присел в воду и погрузил в нее руки ощупал камень у основания. Затем он зацепил руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя, что нужно, продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло. Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от вечного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал терпение стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места. Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на перекат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и перекат не перестали покрывать редким минометным огнем на всякий случай. соперник чаю был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед. Расторгуя подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и сосущим звуком ослабила основание камня, сросшиеся с ложем реки. Тогда Толокно велел четырем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой. Сам же Толокно быстро угонял под камень все, что находил подходящее у речном потоке возле себя». Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силы реки и людей. Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению. «Достаточно», — сказал капитан. Немецкие осветительные ракеты погасли в небе, капитан Смирнов пошел по перекату. «Скорее, скорее давайте, ребята», — говорил он саперам. Толокно сменил закоченевшего сапера Трофима Пожидаева и пустился за него воду по горлу, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень. Скорее, торопил командир, скоро танки хода запросят. От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за круче неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекату кое-где. Не утерпел враг погодить немного, осерчал Толокно, сидя в воде, стругающий его тело ознобом. — Тут война, товарищ Толокно, — сказал капитан. — Известно, товарищ капитан, — ответил толокно, — а тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки правые, одна камень долбит, а другая стреляет. Подработанные сидние камни трогались свековых своих мест. Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен. Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Брак занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы раз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты, глинистый береговой отвес, и начали въедаться у него пологой траншеи, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага. Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов и смотрел на своих бойцов. Мины и пулеметные струи стремились через голову саперу на перекат, и там поражали воду и лед. «Сколько один Иван Толокно построил в своей жизни жилищ и всякого добра», — думал капитан Смирнов. И он спросил об этом Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя. «Не упомню, товарищ капитан», — ответил Толокно, — «сорок пару рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер. Седьмую я одежду на себе доношу» а кости все целыми живут, и тело ничего, дышит. И этот Иван Талакно, может быть, сегодня же пойдет на землю сраженным насмерть, — подумал Смирнов. Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракеты, что танкам, дескать, путь открыт, и пехоте также нет трудных препятствий. Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел на небо, светящиеся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами. 4. После полуночи всюду стало тише. Отвлекающий ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в отрытой дорожной траншеи и задремали до прихода танков. В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки. Иван Толокно не спеша, поправил на себе снаряжение и присутствовав к утихшей ночи. Ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату. Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, порчание моторов и шипение взволнованной воды. А подхода машин к реке он не различил Столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы. Франшеи танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них, вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин. И танки, резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак. Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки. Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, томчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную заданную линию движения. На полной скорости, с напряженных моторов, танки влетели в деревню с загловшими, вымороченными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь. Но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк сходу налетел на ту избушку и похоронил в ней врага. Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты. Машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага. Немцы убили из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди по ходу машины Толокно разглядел неясное темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом, рвущееся в небе шрапнелей, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами сверкал огонь сопротивления. Танк, на котором находился толокно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помни и не слыша себя, воодушевленные мощью боя. По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни. 5. Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя. Здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне. Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ. В просветном сумраке лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов. Капитан Смирнов хотел разбить линию траншей с выходом ее в Дзот по склону балки, начал траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле. Он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом. Второй дзот Толокно задумал стоить саму устье оврагу, чтобы пастбище на водоразделе между двумя оврагами целиком остались за нами. — Да ты что, — Иван Толокно разглянулся командир, — мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто, крестьяне, что ли? Я на всякий случай, сказал, смирился толокном, а не крестьяне, и бойцы, но мы и то, и другое. Ступай, зови людей, сказал капитан. Саперы привычно взялись за земляную работу, она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, и чем глубже, тем земле было теплее и покойней. На утро бой все еще гремел в деревне, капитан Смирнова немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще пятерых бойцов, в добавлении к назначенным прежде и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир. Толокно очистил осняк лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом. Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой погибшей сосны, и здесь остановился и осмотрелся. Вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась. Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали. Из-за врага тихо вышел ракочущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека. Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свою горе и жалость к себе в первый раз тронуло его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал, а теперь фашисты стреляют в него из пушек, и теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы самопамять о Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете. Но «Ну нет, — сказал Иван Толокно, — я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя. Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за столом дерево и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине. Танк упорно упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корней и удивила оперы синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и чудился между ним и гусеницей танка, сровывающей снег до черной земли. Он увидел, что над ним стало светло, значит, танк прошел далее, пропустил под собой между гусеницами лежащего человека и поверженную сосну. Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за над крылок и в краткий срок был в безопасности на куполе пушечной башни врага. Танк без стрельбы молча шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по с сапером либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает», — размышлял Толокно. «А может, на подмогу своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет своего хозяина. Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди. Может, они были из боевого охранения, а может, разведчики». Немцы остановили машину, потом повернули была обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел оставить машину, чтобы подорвать ее гранатой. Но немцы опять тонулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает, жить хочет», — подумал он. В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команды, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал, «А мы думали, что тебя уж больше не будет». Нет, ответил Иван Толокно, я буду постоянно, ты всегда пищу, держи для меня. Иван Великий. Ранней весной накануне света и тепла бывают в природе печальные дни, они грустнее, чем осеннее время. Темная земля бывает уже обнажена для солнца, но солнце еще бессильно согреть ее сквозь серый и холодный покров облаков, и земля прозебает унылым унылом терпении. В эти дни кажется, что весна и лето еще будут не скоро, и до них не доживешь. В такой именно скучный день над пустым весенним полем шел артиллерийский бой. Наша пехота безмолвно таилась в траншеях, отытых еще немцами, когда они занимали этот рубеж. Обычно враги обстреливают из пушек свои оставленные рубежи, понимая, что мы можем поселить своих солдат в траншеях, отытых прежде фашистами. Но мы, понимая немцев, обычно не расселяем свои войска в траншеях, оставленных противником. А когда враги, проведав об этом, перестали обстреливать оставленные траншеи, считая их пустыми, но начинали иногда пользоваться ими. Командир роты старший лейтенант Юхова наблюдал из-за укрытия работу огня. Темные, безродные в это время года земля вскрикивающим, и своим голосом отзывались на удары пушек. Никого не было сейчас на земле между нами и противником. Только редкая прошлогодняя блинка, уже окоченевшая смерть, еще подрагивала от воздуха, однако она была уже не жилиться на свете. Но одно странное существо спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле. Юхал смотрелся в отдаление. По земле тихо шла маленькая серая русская лошадь. Над ней неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды, и огонь разрыва блистал справа и слева от нее, а лошадь шла понемногу вперед по этому коридору войны. Старший лейтенант взял бинокль и подробно разглядел двигающуюся лошадь. Глаза ее были полузакрыты в утомленной дремоте, плечи и холка потерты и круп истечен в полосы высохшей черной крови. Брюхо лошади впало внутрь от голода и работы, всосанной оставшимся тощим телом вместо еды, и весь скелет лошади словно уже прорастал наружу сквозь ее пораненную тягостной работой и стертую упряжью изрубцованную кожу. Уставшее предсмертной мукой животные брело меж пушек, бьющих с речным огнем поверх ее изнемокшего тела. Один немецкий снаряд разорвался между нашей передовой линией и одинокой лошадью. Лошадь припала на передние ноги и осталась на месте, готовая умереть. К старшему лейтенанту Юхову подошел по ходу сообщения старшина Иван Гурьевич Петров. «Скоро на дело пойдем, товарищ старший лейтенант», — спросил старшина Петров. «Жду сигнала, старшина», — сказал командир. «Как у тебя люди?» «Люди живут нормально, товарищ старший лейтенант». «Это что же там? Фашисты нашу лошадь замучили в обозном котле, а теперь помирать ее бросили?» «Стало быть так, старшина», — ответил Юхов. «Она оставила, и немцы отпрягли ее при отступлении. А бывает, что ей отпрягать некогда. Тогда рубят по лошадь падает, и ее затаптывают. Видал такое?» «Все видал, товарищ старший лейтенант. На войне живу», — произнес старшина. «Жалко скотину». Пушечная стрельба стала замирать, но привычные к пальбе офицер и солдат уже и прежде не вслушались в работу артиллерии и внимательно наблюдали за лошадью. Сигнала к выступлению пехоты все еще не было, и Юхов решил, что наша артиллерия стреляла, может быть, для отвлечения противника, а немецкая только отвечала ей. Сам же наступательный бой назначен нашим командованием в другом месте. Серая русская лошадь, припав на передние ноги, по-прежнему неподвижно находилась на промежуточном пустом пространстве. Но и задние ноги ее уже начали слабеть и тоже медленно сгибались, пока вся лошадь не перелегла к материнской поверхности земли. Голову свою лошадь покорно положила на передние согбенные ноги и смежила глаза. День теперь объединялся, стало светлее, чем было, и многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из-за окопов за умирающей лошадью. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего, у ворга здесь был только артиллерийский заслон, до да жидкой пехоты из старых возрастов. Тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакали своих погибших сыновей, а теперь сами пришли на место их и скучают по оставленным внукам. Но любой фашист, пока он не убит, считает себя до тех пор обиженным, пока весь свет еще не принадлежит ему, и все добро мира он еще не снес в одно место к себе во двор. Красноармейцы давно знали это природное свойство фашистов – жить лишь им одним на земле, убивая всех прочих людей, и потому красноармейцы были с неприятелем всегда осмотрительны. И теперь они тоже лишь осторожно и изредка поглядывали на погибающую лошадь, хотя их крестьянское сердце болело по умирающей кормилице-работнице. Да и на войне лошадь тоже находится в пределе. Ей тоже есть тут своя обязанность, где ни одна машина не пройдет, там конь проберется рядом с солдатом. А когда скучно и трудно солдат, он поглядит в добрую морду лошади и скажет ей, и ты со мной терпишь, давай вместе до победы, и тогда легче станет солдату. Еще не все старые скотина, сказал боец Никита Вяхерев соседу Ивану Владыка. От нее еще польза должна быть. Пожелая только, ответил Иван Владыка, наблюдая изнемогающую лошадь. Работать бы сполна можно на ней, и тело ей дать и ласку добавить. У лошадей сердце большое, они все чувствуют. Еврейтор Прохоров полагал, однако, иначе. «Не, с этой скотиной делать более нечего. С ней забота не окупится. Если уж немцы ее бросили и шкуру с ней не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил, и жилы в ней посохли». «Беда с фашистами», — сказал усатый косноармеец Сверидов, доброволец с начала войны. Ишь, как скотину работой выколотили, аж остя костей из нее наружу упирают. Им что, лошадь же наша, русская. Им все ни по чем, сказал Иван Владыка. Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стельных коров под нож и на закуску поели, пахотных тяглых коней по всем дорогам замертво положили. К спеху под корень надо фашиста кончать, гной из него вон. Солдаты умолкли и задумались, стоя в земле лицом к противнику, освещенный робким светом весеннего смутного неба. Лошадь умирала долго перед ними. Ее терпеливое и рабочее сердце в одиночестве убило сейчас против смерти. И, поглядывая из видков в бинокль, старший лейтенант Юхова долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает. Иногда она приподнимала голову и затем снова поникала ею. Иногда дрожь страдания проходила по ее телу, и она шевелила обессилившими ногами, пытаясь подняться и снова пойти по земле. Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ к гибели. Один раз лошадь вовсе приподнялась в половину своего роста, но затем неохотно опустилась вновь. Она не хотела умирать. Она хотела еще ходить по земле, чтобы пахать землю и тянуть военные повозки, утопая почти по грудь тяжкой сырой земле. Она, должно быть, на все была согласна. Она согласна была повторить всю свою трудную прожитую участь, лишь бы опять жить на свете. Она не понимала смерти. Красноармейцы глядели на эту мученицу работы и войны и понимали ее судьбу. «Не понимает, от того и мучается», — сказал Свиридов. «И пахарем была, и на войне служила, а все ж не человек и не солдат». «Она душой не мучается, она только телом томится», — сказал Иван Владыка. — Мучается, — подтвердил Тюридов, — потому что смерти боится, в ней сознания мало, а без сознания всякое дело страшно. — Довольно тебе, — сказал Старшина Петров. — Сколько там в ней сознания, мы не знаем. Ты видишь, она кончается. Раньше землю в колхозе на нас пахала. — А что нам полагается знать? А ну, кто скажет важное что-нибудь, что нужно солдату, знать. — Важное, товарищ Старшина, — переспросил Владыка, — нам тут коня стало жалко. «Коня пожалели», — произнес старшина. «Верно жалеешь, солдат. Это наш конь, и земля наша, повсюду тут наша родина. Жалей и береги ее, солдат». «А что-то здесь птиц наших не слыхать. Весна уж, а птиц нету. Чего-то я птиц не слышу». «Дальше вперед уйдем, тогда позади нас в тишине, и птицы объявится, — товарищ старшина», — сказал Никита Вяхирев. «А то мы огнем держу, шумим». Иван Владыка знал важное в жизни солдата, самое важное в ней, потому что ему приходилось переживать и чувствовать это важное. Но он не мог бы сказать сразу и ясно, что это такое. Он молча поглядел вперед. Лошадь лежала на поле, умолкшая и неподвижная. Командир роты Юхова теперь уже и в бинокль не мог рассмотреть ни одного слабого движения ее жизни. В вечерние сумерки Юхов позвал к себе старшину и Ивана Владыка. Он сказал им, что нужно было бы посмотреть ту лошадь поближе. Она ведь не убита и только замерла от слабости. Может быть, она еще жива. И тогда ее следует оттащить на нашу сторону, подстрелив под ее тело рогожки и мешки, чтобы не вредить напрасно ее кожу о землю. А на нашей стороне ее можно будет выходить и определить в обоз батальона, пусть еще повоюет нам на помощь. «Товарищ старший лейтенант, разрешите, я сперва один подберусь к тому коню», — попросился Иван Владыка. «Как завечереет вовсе, я к нему доползу и послушаю, ли в нем дыхание. Если дыхание в нем осталось, я тут же ворочусь и ребят на помощь возьму». «Действуйте, это лучше», — согласился Юхов. Как ночь стемнела, Иван Владыка осмотрел автомат, взял гранату и пошел преподающей перебежкой к лежащей лошади. Незадолго до нее он лег и пополз, потому что ему послышалось, что лошадь стонет, но он не поверил, что лошадь еще так сильно жива, что может громко стонать, и стал остерегаться. Во тьме, приблизившись к самому телу коня, Иван Владыка снова явственно расслышал его томящийся стон. Иван слушался и изучил долгое и трудное дыхание лошади и шепот человеческих голосов. Иван взялся было за гранату, но раздумал ее метать, он побоялся вместе с неприятелем умертвить свою лошадь. Желая точнее понять обстановку, ладыка осторожно приподнялся и увидел мгновенный свет впереди, слепивший его. Над его телом, вновь приникшим к земле, пошли очередью долгие пули. Он вспомнил про атаку и рукопашный бой, что был третьего дня. Он шел тогда в цепи своего взвода, он видел, как пали замертво от его автомата два немца. А он садил вручную ложем свое оружие, находясь уже в тесноте, навалившихся на него врагов. Он понял в тот час, что там и будет его смерть, однако в то время он почувствовал не страх или сожаление, но счастливое, важное сознание своей жизни и спокойную правдивость на сердце. Иван Владыка вышел из того боя невредимым, навеки запомнил свое важное сознание солдата то краткое смертное время сражения, хотя и не мог ясно рассказать о нем сегодня старшине. Иван-владыка, выждав, пока прекратилась автоматная очередь, скачал в рост с гранатой в руке и бросился вперед. Два темных врага встали против него из-за тела лошадей. Они кратко, без веры, выстрелили во мрак, но Иван уже был подле них и с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, за горло, под скулами, а в другого бросил гранату с неотпущенной чекой. Кидая оружие туда в ночь, приказал Иван противникам, но они не поняли его, и тогда Иван сам отобрал и бросил их в автоматы прочь во тьму. «Иван!» — тихо сказал один немец. Иван Владыка знал, что немцы всех красноармейцев называют Иванами, и вся Красная Армия для них один Великий Иван. «Я Иван Владыка!» — ответил он пленником. «Сидите пока что смирно!» «Иван Великий!» — произнес немец неправильно фамилию. Владыка склонился к морде коня и послушал у его ноздей, дышит ли он еще или уже скончался. Слабое, редкое тепло исходило из его ноздей, он еще был при жизни. Выходим его обратно, решил владыка. Затем он повел руками по шерсти лошади и присмотрелся к ней. Глаза его уже привыкли к ночи, и он видел ими. В одном месте на шее шкура лошади была надрезана и завернута наружу, и тощая сухая кровь непрерывно сочилась оттуда. Владыка понял, что враги начали дать коня на шкуру, и от того конь застонал, чувствуя жизнь от боли. Зачем же вы коня живого драть начали, сказал владыка немцу. Везде вы свою пользу ищете. Глядите, как бы убытка вам кругом не нажить. Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом, и безмолвная пехота пошла цепями вперед. «Наша атака», — помнил Иван Владыка. «Теперь конят его жить не надо, он сейчас будет на нашей стороне. Мы его выходим помаленьку, а после войны жив будет, на способную работу в крестьянство пойдет. Ничего, все будет нормально, мы все тогда отдышимся». Иван Владыка прислонился щекой к шее коня и почувствовал, что в нем есть еще не остывшая глубокая теплота. Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав. Иван Великий обернулся к ним и увидел, что не дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь. «Воины», — подумал Ладыков, спрятав трофейные ножи за голенище, — «двумя ножами меня сразить не могли. Хотя им, что ж, смысла нету, а бессмысла на войне нельзя». Размышление офицера Красноармеец передал мне для прочтения записную книжку, истертую об одежду и пропавшую телом человека, которому она принадлежала. Красноармеец сказал при этом, что он был ординарцем у владельца записной книжки подполковника Ф. На первой странице книжки я прочитал вводные указания. Размышления, которые я считал полезным записать, не всегда являются решентивными настроениями, выраженными в мыслях, только поэтому я их и записывал. Они могут стать достоянием любого советского военного человека, который пожелает ими воспользоваться, как ему нужно, для себя и для других. Со мной может случиться смертельное несчастье, оно входит в мою профессиональную судьбу. Но я бы хотел, чтобы некоторые мысли, рожденные войной и долгим опытом жизни, и, может быть, имеющие общую важность, не обратились в забвение вместе с моим прахом и послужили как особого рода оружие тому же делу, которому служил и я. А я служил и служу делу защиты нашего общего отчего крова, называемого отчизной, Я работаю всем своим духом, телом и орудием на оборону живой целости нашей земли, которую я полюбил еще в детстве, наивным чувством, а позже осмысленно, как солдат, который согласен отдать обратно жизнь за эту землю, потому что солдат понимает, жизнь ему одолжается, родиной лишь временно. Вся часть солдата заключается в этом понимании. Жизнь человека есть дар, полученный им от родины, и при нужде следует уметь возвратить этот дар обратно. Я спастил у ординарца, где теперь находится подполковник Ф. Он скончался от ран в полевом госпитале, сказал ординарец, а я еду к его родителям, везу его вещи, ордена, награды, благодарную грамоту и похоронную. Я знаю место, где его положили, а теперь надо сказать родным. Его сгубили с воздуха, а то бы он цел был. Его сгубили, а я вот живым остался, хоть и при нем же был, когда нас бомбили. Лучше было мне скончаться, да не вышло случайности. Я прочитал всю книжку покойного офицера и возвратил книжку ординарцу, однако я запомнил из нее, что мне показалось наиболее существенным или сохраняющим образ погибшего за нас человека. 1943 год, 10 апреля. Жена мне говорила когда-то давно, что я пишу ничего, но непоследовательно. А я думаю, что непоследовательность может быть удобной формой для искренности, и тогда этот недостаток является полезным. Я часто вспоминаю, что мне говорила жена, когда мы жили вместе в луге, и как будто заново читаю свою жизнь и опять переживаю свою привязанность к жене. Но воспоминании мое чувство состоит только из грусти. Плохо, что наши чувства являются часто в форме грусти, но это потому, что война – разлука. Однако я думаю, что и разлука – это тяжкая грусть наших разъединенных сердец – может быть полезной, потому что я не уверен в постоянном счастье вечно добрых сердец, привязанных друг к другу и удовлетворенных своей близостью. Но чувство мое идет вразрез с моей мыслью. Я бы хотел сейчас увидеть близко мою жену и хоть немного поговорить с ней. А потом я опять был бы здесь, опять в труде, в напряжении войны, в постоянной заботе о тысяче предметов, о свежей картошке, о накоплении боеприпасов, о воспитании младших офицеров, о военторге, об этом проклятом автотранспорте, где непрерывно летят задние мосты, конички, Какие-то подвески или опоры ГУКа, которые мне снятся в ряду живыми фигурками, причем они сами называют себя локальными делегатами мирной конференции. Я артиллерист, но все предметы, составляющие Вселенную, вблизи меня, ходят в мое видение и овощи, и души людей. На нашем участке пока тихо. Против меня стоят на глубину 12 германских батарей, из них четыре тяжелые. И они, и мы безмолвны. Пушкари наши учатся, и все мы от нашего генерала до обозного солдата ученики. Мы учимся по 14 часов в сутки, даем себе духу. С разрешения командования я ввел в занятии своего дивизиона один час общих знаний. Под этим разумеются невоенные знания, русская литература, история Родины, география мира, жизнь великих людей. Я и другие старшие офицеры читаем личному составу доклады и лекции по этим дисциплинам. Я читаю русскую литературу и историю Родины. Я не зря ввел этот гуманитарный час в нашу военную учебу. Теперь я точно установил, что военные знания лучше, охотнее и глубже усваиваются, когда военные занятия немного разбавлены или прослоены преподаванием общих знаний. Мы даем мало этих общих знаний, но их преподавание играет роль катализатора для лучшего усвоения общевоенной и артиллерийской науки. Всякое однообразие, даже однообразие великого явления, утомляет человека. Я хочу, чтобы этот мой опыт был замечен. 1943 год, 8 мая. Тишина. изредка в психозе бьют минометы немцу, когда им что-либо почудится на нашей стороне. Потом опять молчание. Бойцы любят солнце, и когда можно, снимают одежды и загорают, говоря что-то солнцу, как старому родственнику. Я думаю, что сдержим немцев и даже осадим их назад. Мои пушки будут работать жарко, добра для огня у меня много. Я отойти не могу. Я буду вести огонь, пока не станут плавиться пушки, и останусь возле них один, если лягут все мои расчеты. Но отойти назад я не могу. Во мне, если я дрогну, погибнет самая моя сущность, потому что я офицер не по званию, только и погонам. Я стою здесь на переднем краю всей цепи народной обороны. Мое дело одно — совершать победу. Но начинается победа не здесь, а в тылу, в глубине Родины. Крепче тыл. И крепость тыла зависит от меня. Тыловую землю надо увеличивать за собой, то есть наступать. 1943, 10 июня. Ты уже заготовил для нас победу. Я говорю о технике и снабжении. Нам осталось ее совершить. Крепче правый фланг. Даже умирая, повторял когда-то Шлифен. Эта фраза, как известно, кратко определяла общую тактическую идею одной запланированной немцами войны. «Крепче тыл» – вот общая стратегическая идея нашей Отечественной войны. «Крепче тыл» – это означает, что в ходе войны наша Родина во имя победы не должна расшатываться и истощаться, что военная, а также моральная мощь должна возрастать. Особенность нынешней войны в том, что ее нельзя закончить с падающими силами, ее надо вести до конца с постоянно обновляющейся духовной свежестью народа. Наше правительство знает тайну тыла как первоисточника нашей победы и духовной уверенностью в святости нашего дела. 1943-23 июня Весь наш центральный фронт объят тишиной. Стоит прекрасное русское степное лето, зреют хлеба, вечная жизнь волнами идет по вселенной, но сердце наше напряжено ожиданием битвы. Во мне живет страстное желание не один раз умереть, не один раз подарить свою жизнь Родине, а несколько раз. И в этом смысле хочется жить дольше, чтобы часто иметь возможность дарить себя отчизне целиком. И каждый раз поразив врага, спасаться самому непораженным. Я заметил, что и у других наших офицеров и солдат есть это счастливое желание, но говорить о нем никто не любит. И не надо говорить. Самое важное и крепче тыл эта идея владеет мною. Что она означает? Что нужно сделать, чтобы крепкая наша Родина утвердилась еще более? Народ, нация и общество устоен и сложно. Отдельный человек не может быть соединен сразу, непосредственно со всем своим народом. Человек соединяется с народом через многие звенья. В этих звеньях и содержится сущность дела, в них именно находится духовная и материальная мощь народа, в том числе и военная мощь. Первое звено – семья. В ней живет среди всех любимых людей народа самое любимое существо каждого человека – его мать, его ребенок, его жена. Среди дорогих людей это существо самое драгоценное, оно тесно, жестко привязывает человека к жизни, к долгу и обязанностям. Вокруг этого одного или нескольких наиболее любимых людей находится священное место человека, его жилище, его имущество, дерево, дела, нажитое добро. Это добро дорого не только как полезная собственность, а как живой след жизни родителей, как материальное продолжение их любви к детям и после смерти. Но смысл семьи в любви и верности, а без них не бывает ни человека, ни солдата. Ребенок познает в семье любовь и верность сначала инстинктом, позже сознанием. Народ же и его государство ради своего спасения, ради военной мощи, должны непрестанно заботиться о семье, как о начальном очаге национальной культуры, первоисточнике военной силы, о семье и обо всем, что материально скрепляет ее, о жилище семьи, о ее родном материальном месте. Здесь не пустяки, а очень нежные, материальные предметы могут быть священными, и тогда не питают и возбуждают дух человека. Я помню армяк деда, сохранявшийся в нашей семье, 80 лет. Мой дед был николаевским солдатом, погибшим на войне, и я трогал и даже нюхал его старый армяк с наслаждением предаваясь своему живому воображению о геройском деде. Возможно, что эта семейная риквия была одной из причин, по которой я сам стал солдатом. Малыми, незаметными причинами может возбуждаться большой дух. Второе звено. Второй круг более широкий. Человек работает в коллективе людей, на предприятии, в колхозе, учреждении. Семейная школа любви и верности здесь дополняется школой долга и чести. В труде, в окружении товарищей человек находит исход своей творческой энергии и удовлетворяет осознание общественной пользы своей деятельности естественной честолюбие. Трудовое же честолюбие при правильном воспитании его легко обращается в воинскую честь. А честь – мать смелости, она и робкого делает отважным. Следовательно, истинная культура труда является также школой чести, школой солдата. У нас в стране это звено воспитания человека было сильным местом, и в том заключается одна из причин отваги и стойкости наших войск. Третье звено – это общество, то есть все связи человека – семейные, производственные, политические, а главные и прочие, кроме этих первых трех связей, основаны на симпатиях, дружбе, общем мышлении, на интересе к будущему народа, к науке, к искусству, на необходимости отдыха, на случайности, наконец. Через общество человек встречается со своим народом в лице его отдельных представителей, здесь он попадает на скрещение больших дорог, во взаимодействии с разнообразными людьми. Здесь человек претерпевает великое обучение, он учится сочетанию свободы своей личности со свободой всех, в нем воспитывается мышление, инициатива, соревнований с другими людьми. Искусство взаимодействий и маневра, искусство инициативы и соревнования здесь в общении, человеком постигается практически. Дух общественной свободы, высокое чувство личной независимости, одновременно впечатлительное и страстное уважение к личности другого человека. Есть необходимые условия для успеха общественного воспитания. Тогда оно, такое воспитание, подготовит человека тот характер личности, который необходим для квалифицированного воина, разумного солдата своего отечества. За обществом простирается океан народа, общее отцовство, понятие которого для нас священно, потому что отсюда начинается наше служение. Солдат служит лишь всему народу, но не части его, ни себе, ни семейству, и солдат умирает за нетленность всего своего народа. Третьи звена, о которых я столь думаю, и есть точное определение тыла. От них зависит качество нашего человека и воина. В них, в этих звеньях, в их добром действии скрыта тайна бессмертия народа, то есть сила его непобедимости, его устойчивости против смерти, против зла и разложения. 1943, 26 июня. Война — проза, а мир и тишина — поэзия. Прозы больше в истории, чем поэзии. Зло еще ни разу не забывалось навеки безвозвратно. Может быть, лишь в удаленном будущем на место солдата явится великий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов непосредством смерти. И еще нужно нам одно пример офицера. Без любви к своему офицеру солдат — сирота, а сирота — плохой солдат. Офицер должен заслужить любой своих солдат действительным превосходством своих человеческих и воинских качеств. Лишь тогда, когда солдат убежден в превосходстве офицера, убежден до сердца, убежден своей любовью, ему легко страдать вместе с офицером и умереть возле него, когда потребует долг. Солдат здраво понимает, что несправедливо допускать гибель лучшего человека и бесчестно жить после него. Есть в нашем русском советском человеке благородное начало, унаследованное от предков, воспитанное на протяжении исторической жизни народа. Это начало надо не расточать, а умножить. 1943. 30 июня Я измучился безмолвием войны. Кроме сигнальных ракет, демонов, глухонемых, мы давно не видели и не слышали никакого огня. Вдали по ночам нам слышен, бывает, воздух, небольшие бомбежки, и это все. Стволы моих пушек дремлют в чехлах. Я весь день в заботах. Нам всем известно, что в тишине накапливается гроза против нас, и мы в ответ врагу также собираем молнии для конт Но я хочу узнать, что нужно еще дополнительно сделать для нашего успеха. Я довольно хорошо знаю своих, однако я понимаю также, насколько глубок человек, и поэтому ценю свои знания солдата все же невысоко. Но я уверен, что именно в солдате более открыто проявляются все лучшие качества его народа, и скорее обнажаются его недостатки. Меня более интересуют недостатки, потому что они определяют боевую слабость духа. Для меня, как офицера, военная ценность человека является главным его измерением. Удельное значение человеческого духа в нашу войну весьма увеличилось. Дух — это род оружия, вечен. Он действовал при катапультах и переживет танки. В него я постоянно усматриваюсь, это моя обязанность, а не пристрастие. Прежде я писал о звеньях, посредством которых человек соединен и сращен со своим народом. Но есть еще одно средство, и оно имеет интегральное значение, оно объединяет каждого человека с его народом напрямую, объединяет с живыми и умершими поколениями его родины. Это коммунистическое мировоззрение и мироощущение народа, когда мысль человека знает общую задушевную истину, чувство любить ее, а вооруженная рука защищает. Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное русско-историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом для реального осуществления народной правды на Земле. Тогда наш корабль вышел в открытую бесконечную даль истории, сияющие пространство. Теперь встречный шторм войны треплет наш корабль. Наша общая вера, правда и смысл жизни из умозрения, из мысли обратились чувства, страсть ненависти к враждебной силе. Воинское дело, подвиг сражения. Я думаю над тем, как нужно еще лучше во всенародном и всесолдатском измерении превратить нашу общую мысль, нашу философию, владеющую исторической истиной. Превратить простое, доступное всем страстное святое чувство, подобно молитве, чтобы оно постоянно укрепляло воина и поднимало на врага его руку. Это великое и нужное нам оружие, которое мы еще не овладели, как следует им владеть, чтобы скорее сдвинуть противника с нашей земли. В этом деле большую силу имеет наше искусство. Ленин думал когда-то об увеличении значения театра, который может стать для народа тем же, чем были храмы. Он говорил о значении радио, кино и о призвании писателей как инженеров устроителей человеческих душ. В этом вся суть. Душа человека должна быть устроена душа солдата в первую очередь. Мы многое сделали в этом отношении, но вооружать человека духом надо непрерывно, чтобы в боевом действии, Наш воин имел великое совершенство сердца и ума. 1943-4 июля в солдате есть одна особая тайна. Он, лишенный на войне семьи и привычных любимых людей, невольно в силу свойства человеческого сердца, желает видеть в замену всех тех, кого он любил, кого оставил на родине. Он хочет, чтобы и на фронте его сердце питалось чувством привязанности, а не осталось грустным и пустым. Это естественно. Сколь многое может сделать, офицер понимает обстоятельства, если он способен утвердить в себе высокие качества человека и образованного воина, и не обманить своих солдат, готовых верить ему и любить его. Я живу в своем дивизионе как старший в большом семействе, я не могу жаловаться. Однако мне все же бывает трудно. Я привык любить свою жену, я часто забываю о ней среди множества забот и обязанностей, но и без памяти о ней душа моя молча страдает, что нет ее со мной что может быть, нет ее в живых на свете. Не все, оказывается, можно заменить. Есть жизни незаменимые. 1943, 6 июля. Вторые сутки мы сдерживаем противника. Давит он серьезно. Все мои солдаты, все офицеры, все расчеты и батареи работают спокойно и точно. Я им сказал, что мы должны сдержать смертельный удар врага, направленный на всю нашу родину. Мы должны именно здесь и теперь утомить врага и расточить его силы своей обороной В нас теперь живет тихая радость от долго длящегося подвига. Мы все понимаем, в чем дело. Принять на себя удар смерти, направленный в народ, этого достаточно, чтобы быть счастливым и в огне. Многие из нас получили сейчас впервые свободную возможность обнаружить все свои способности в борьбе со смертью, рвущейся в глубину страны. Наводчик на батарею Скорикова, пока техники проверяли пушку, перебывался под огнем. «Укройся, пока», — приказал я ему, — «чего ты не боишься?» Я думал, он глуп. «Я ихних погремушек не боюсь, товарищ подполковник», — сказал наводчик. «Это громко и страшно только для нас, а муравьи по земле ползают, и бабочки летают, им ничего». Он сразу понял, что и ужас — дело относительное и зависит от точки зрения. Такая философия тоже идет в помощь солдату. Бабочки правда летают, словно вокруг стоит вековая тишина, и муравьи работают в почве с обыкновенным усердием. Генерал нами доволен. Приказано не жалеть угля. Однако зря, ради одного шума, я снаряды тратить не буду, мы не погремушка. 1943, 8 июля. Мое хозяйство работает день и ночь. Люди держатся духом, не хватает сна. Капитан Богатырев тяжело ранен пятый раз за войну. Пятый раз он дарит Отечеству одну свою жизнь. Мне передали личное письмо в общем служебном пакете. Я стал его читать, оно от жены, но меня оторвали от чтения, и я его дочитал позже. Богатыреву после ранения стало сразу плохо, он вызвал меня. Я пришел к нему в блиндаж, он вел к выйти. «Мне страшно, подполковник», — сказал мне Богатырев. «Страшно от скуки, что я один там буду, на всю вечность один. Пройдет ли вечность?» «А вам было когда-нибудь так страшно, так мучительно, как мне сейчас?» Я ему сказал, что мне и сейчас страшно и мучительно. Богатырев заинтересовался, и от этой заинтересованности облегчилась немного его предсмертная мука. Я ему сказал, как есть. Я получил письмо от жены, ее немцы застали в луге, она неловко и не сумела уехать. Письмо шло ко мне год, его доставили на нашу сторону партизаны, и она долго искала меня». «Жена мне пишет, что все люди у них умирают с голоду, а она умирает от любви ко мне». Богатырев чуть улыбнулся. «Я понял его, мне сорок два года, я лысый, какая женщина может любить меня и за что особенное?» «Где же теперь ваша жена?» — спросил Богатырев. «Я этого не знаю сам, но я догадываюсь по намеку в письме, чего она хотела». Я сказал Богатыреву, что жена, видимо, уж так партизанам, желая вместе с ними выйти к нам и найти меня, и в пути она погибла. Прошло уже много времени, она бы уже нашла меня. Она умерла от немецкой пули, она упала мертвую, мокрую холодную траву, исхудавшая от голода, любящая меня. — Плохо вам теперь, — сказал богатырев успокоенно. — Я оставил его. Мне нужно было работать в бою. Через час мне доложили, что богатырев скончался с тихим духом. — Вечная память всем мертвым. Их смерть дарит жизнь нашему народу. — А как умер сам подполковник? — спросил я у ординарца, покойного офицера. — Спокойно, — ответил ординарец. — Рана была в живот, это место у человека слабое и беспокойное, крови оттуда много вышло. — Я говорю, товарищ подполковник, крови есть потеря, а так атаку есть целый, чистый. — А он что? — А он сюда прашивал меня, а еще что вышло из меня, Крой пустяк, еще что вышло из меня, изнутри. — Я говорю, более ничего, товарищ подполковник, что может быть такого, что из человека выходит? «А он, нет, врешь, — говорит, — из меня важное вышло, главное, — говорит, — вышло, чем я жил, чем держался. А теперь я весь пустой, и дешевый стал. И умер скоро, умер смирно. Что же это было важное, что ушло из него при смерти, — спросил я. Ординарец подумал. «Кто ж его знает? Помирать будем из нас тоже изнутри, выйдет что-нибудь главное, тогда узнаем. Обождем пока». Хороший был человек-подполковник. «Ничего, он нам всем помнится».